Эрих Мария Ремарк. Примечание. Ремарк. Эрих Мария. 1898-1970. Немецкий писатель. Мировую известность ему принесли романы «На Западном фронте без перемен» 1929, «Три товарища» 1938. В 1930 году американский режиссер Майл Стоун снял фильм «На Западном фронте без перемен». запрещенной к показу цензурой Веймарской республики. Тогда же я познакомился с еще одним необыкновенным человеком – Эрихом Марией Ремарком. Однажды он позвонил в мою дверь и представился журналистом. Хотел сделать мою фотографию для журнала «Шерль Магацин». Вскоре я познакомился с его женой. Впервые мы встретились на премьере фильма «Во дворце Глория» на Курфюрстендам. И эта женщина произвела на меня необыкновенно сильное впечатление. Была она не только очень красивой, но и очень интеллигентной. Высокая, стройная как манекенщица, очень оригинальные и со вкусом одетая, в ней было что-то от загадочности сфинкса. По типажу она походила на роли роковых женщин, символом которых позже стала Марлин Дитрих. Примечание. Дитрих Марлин Дитрих Марлин Псевдоним. Настоящая Мария Магдалена фон Лош. 1901-1992. Американская певица и киноактриса. По национальности немка. Первая роль в кино «Таковые мужчины» 1923. Якуби. Первая главная роль в австрийском фильме «Когда женщина теряет дорогу» 1927. Учицки. Мировая известность Дитрих принесла роль лоллы лола в фильме фон Штернберга «Голубой ангел» 1930-й. После премьеры в Берлине уехала вслед за Штернбергом в Америку, где снималась в фильмах фон Штернберга, Уайльдера, Крамера, Нюрнбергский процесс 1961-й. Премьера картины состоялась в берлинском Конгресс-Халле. На приглашение национал-социалистов вернуться в Германию ответила отказом. В 1976 году переселилась в Париж. Последний фильм с ее участием «Бедный жиголо» 1978, Хеммингса. «Думаю, многие мужчины завидовали Ремарку. Я ей понравилась, мы подружились. Когда она приходила ко мне, а это случалось частенько, то всегда приносила рукопись мужа. Поскольку он слишком загружен работой, — говорила фрау Ремарк, — часть его трудов приходится брать на себя». править тексты и даже дописывать за него главы. Это не удивляло меня, она была очень умна. Лишь позднее, когда книга под названием «На западном фронте без перемен» прославилась на весь мир, мне вспомнилось время, когда фрау Ремарк так напряженно работала над ней. Ремарк имел обыкновение заезжать вечерами за женой, и у меня сложилось впечатление, что они вполне счастливы. Но вскоре мне довелось стать свидетельницей отвратительной сцены. Ремарк хотел познакомиться с кинорежиссером Вальтером Рутманом, с которым у меня были хорошие отношения. примечание «Рутман. Вальтер. 1887-1941». Немецкий кинорежиссер-документалист. Представитель нового реализма. Лучшая его лента «Берлин. Симфония большого города. 1927». Автор одного из первых звуковых документальных фильмов «Мелодия мира». 1929 Погиб на фронте в рядах вермахта Я решил устроить вечеринку. Шнейбергер находился на съемках вне Берлина, так что мы собрались вчетвером. Фрау Ремарк, она приехала в элегантном длинном вечернеплатье, одевшись как на торжественный прием, выглядела восхитительно. Рыжеватые вьющиеся волосы, забранные цветными заколками, эффект оттеняли молочно-белую кожу. Она понравилась не только мне и своему мужу, но особенно Вальтеру Рутману. Поначалу вечеринка проходила очень оживленно и весело. Мы пили вино и шампанское. Фрау Ремарк всячески подчеркнула свою привлекательность и совсем скружила Рутману голову. Вначале я полагала, что это всего лишь легкий флирт. Но когда все стали чувствовать себя более раскованно, Рутман и фрау Ремарк неожиданно встали из-за стола и удалились в другой, менее освещенный угол с креслами. Я осталась с Эрихом, который пытался заглушить ревность вином. Парочка вела себя так, что я не знала, как поступить. Ремарк сидел с опущенной головой на кушетке, уставившись в пол неподвижным взглядом. Мне было ужасно его жалко. Неожиданно фрау Ремарк и Рутман оказались перед нами, и она сказала мужу, «Ты слишком много выпил, Вальтер проводит меня до дому, увидимся позже». Я пожала несчастному Эриху руку, проводив гостей до первого этажа, я сказала ей, «Не заставляйте вашего мужа так страдать». Она лишь улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй. Рутману я руки не подала, почувствовав отвращение к его поведению, равно как и к поведению его спутницы. Я возвратилась в комнату, нашла там рыдающего ремарка и попыталась утешить. Нервы у него совсем сдали. «Я люблю свою жену, люблю до безумия и не могу потерять ее, иначе мне не жить». Он снова и снова повторял эти слова, при этом его всего трясло. Я хотела вызвать такси, но получила отказ. Так мы просидели всю ночь. В утреннем свете он выглядел полный развалины Теперь я без всякого сопротивления смогла усадить его в такси. Сил у меня не осталось совершенно. После фанка мне во второй раз пришлось видеть мужчину в таком состоянии. Оба они были чрезвычайно одаренными людьми, но очень ранимыми. Два дня спустя Ремарк позвонил мне. Голос его звучал глухо и изволнованно. — лени моя жена не у тебя? — Ты не видел ее? Она не звонила? Эрих едва дождался моего отрицательного ответа и прокричал в аппарат. Она больше не возвращалась, я не могу ее найти, и положил трубку. Вечером он пришел ко мне и стал выплакивать свою боль. Пил одну рюмку коньяка за другой, и снова и снова уверял меня, что их брак до встречи с Рутманом был безоблачным и счастливым. Он не мог понять ужасного поведения жены, верил в чудо, хотел все простить, только бы она вернулась. Но та даже мне не позвонила. Я пыталась поговорить с Рутманом, но никто не подходил к телефону. В течение примерно двух недель отчаявшийся Ремарк почти ежедневно приходил ко мне. Затем неожиданно сообщил, что не может больше находиться в Берлине. Возможно, пройдет курс лечения, во всяком случае ему нужно уехать. После этого Эрих больше никогда не звонил и не приезжал ко мне. А жене его я тоже в течение многих лет ничего не слышала. Через некоторое время, после того, как Ремарк последний раз посетил меня, прошло несколько недель. Я прочла в газете, что фрау Ремарк покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Сообщение, как потом оказалось, было ложным. Позднее пресса сообщила и о Ремарке. Уже в конце следующего, 1928 года, появился роман «На западном фронте без перемен». Поначалу частями в газете «Фосишетцайтунг», а год спустя книгой в издательстве «Пропилей». Успех сенсационный. Уже через три месяца было продано больше 500 тысяч экземпляров, потом еще до окончания года 900 тысяч. Не бывало. Конечно, я жаждала прочесть роман, который частично писался и правился в моей квартире, ведь тогда мне не удалось увидеть ни одной строчки. Можно ли было предположить, что Ремарк, малоизвестный журналист, работавший в газете «Спорт в иллюстрациях», станет мировой знаменитостью? Роман оказался потрясающим. Он правдиво рассказывал о жизни солдат на Западном фронте, ни единым словом ничего не приукрашивая. Когда потом, в 1930 году, одноименный фильм, снятый в Америке, стали показывать и в Германии, дело дошло до демонстрации. Они были так хорошо организованы, что показ фильма, как я узнала, запретили в разных странах уже в декабре того же года. Я была на премьере в берлинском кинотеатре «Моцарт» на площади Нолендорф-Плац. и стала свидетельницей того, какими средствами мешали показу. Неожиданно в зале раздались громкие крики, и возникла паника. Я сначала подумала, что начался пожар. Девушки и женщины с пронзительным визгом поскакивали с мест Фильм был прерван. Выйдя из кинотеатра, я услышала от окружающих, что панику устроил некто доктор Геббельс, имени которого раньше я даже не слышала, выпустив в зал несколько сотен белых мышей. Из газет стало известно, что уже в 1929 году Ремарк уехал в Швейцарию, а в 1939-м эмигрировал в США. Умер он в Лакарне 25 сентября 1970 года. Примечание. Лакарне. Швейцарский курорт на берегу озера Лага Маджоре. Кантон Тессин. В 70-х, кажется, годах мне в Мюнхен позвонила фрау Ремарк, Обе мы сожалели, что новая встреча у нас не получается. Я как раз готовилась к отъезду в Африку.